Глава 14 С таким лучше не шутить. Я свернул лист. Указ, чтобы создать новый великий дом. Такого не было уже лет сто с лишним. Это слишком серьезно. Я откинулся на спинку дивана и хмыкнул. Великий дом Загорских, надо же. Когда все закончится, сказала Катерина, смотря на меня, великих домов будет меньше, ты сам понимаешь. Некоторые пойдут до конца, пока ты их... «Ну, в общем-то, пока ты их не уничтожишь. И еще все те доводы, которые ты мне говорил, когда предлагал сделать наблюдателем Марка». Ха. я вздохнул. В последний раз новые великие дома создавал Павел Громов. И он был не тот, с кем можно было спорить. Зато сейчас вместо него мы...» — не уступала Громова. «Единственные люди с силой небожителя. И у моего предка не было исполинов, а у нас есть...» У врагов тоже есть, и мы не единственные небожители. Но пока я думал, Катерина продолжала. «Изменится многое. Я сама хочу этим заниматься. Мне много что не нравится, как устроено в империи. Но мне нужно на кого-то опираться. Сейчас на нашей стороне только дом Варга, а остальные против нас. Хотелось бы, чтобы был кто-то еще. Уже думаешь о будущем?» Я снова раскрыл лист и посмотрел на ровный почерк. «И это правильно делаешь». «Хотя до этого момента еще далеко, и кроме этого, ты же знаешь, кто я на самом деле?» «Знаю. Давно это знаю. И что это меняет?» «Я Загорский, но у меня тело одного парня из нерзких стрелков, что служит в императорской гвардии. Мое старое тело давно мертво, мои дети не будут Загорскими по крови, только по фамилии. «Мария, твоя правнучка, когда она выйдет замуж, ее дети будут твоими прямыми потомками», — сказала Громова. Пусть и по женской линии, так что рот не угаснет. А твои дети, они же все равно будут твоими, так или иначе. Давай так. Я убрал лист. Подумаем об этом после. Они не породнится ли мне самому с императорской династией? Тогда мои собственные дети будут императорами, а дети Марии останутся Загорскими и будут править великим домом. Ха, а мне нравится эта мысль. Обдумаю ее потом. А пока надо это закрепить на будущее». «Ты что-то заулыбался?» Она улыбнулась сама. «Думай о будущем». Я достал часы из кармана и открыл крышку. «Сколько у тебя есть времени?» «Совсем немного. Но если срочно, встречи могут подождать. Эй!» Я нагло начал расстегивать ее мундир. «Тогда подождут». «Но сейчас неподходящее время. Оно всегда неподходящее». «Ну, как знаешь, генерал...» Она полезла расстегивать мой. «Сам напросился». «Это вызов?» — я усмехнулся и начал стягивать с нее вверх. «Еще какой!» Не хотелось выходить на этот холод, но придется. Едва я вышел из дома, следом за мной сразу увязались два гвардейца. Один из них — Сергей, мой радист. но ну, сейчас тяжелую рацию тащил другой парень в меховой шапке. С трудом, он совсем щуплый. Даже черный нагрудник штурмовика болтался на нем, как на манекене. «Набираем новых рекрутов», — сказал Сергей, заметив мой взгляд. «Клановые ополченцы часто хотят в императорский штурмовой отряд». «А сам чего к ним пошел?» — спросил я. «Там же одни норландцы». «Есть и наши, и другие, но норландцев больше всего». «Они же отбитые на всю голову». «Еще как, но мужики хорошие и на волынках хорошо играют». «Не поежился. Ненавижу волынки». Хорошо, что штурмовики из гвардии не вступали в бой против обычных штурмовиков из своих краев, а то волынки орали бы с двух сторон. Обошел особняк. Полторы сотни старых штурмовиков, готовых к бою, плюс рекруты, которых обучали быстро бегать, стрелять из тяжелых дробовиков, драться на ножах и кидать гранаты. Еще есть почти три сотни элитных нерзких стрелков, которые тоже пополняли ряды, Тем более здесь их родина, и умелых охотников тут предостаточно. Лучших из них разделяют. Часть в императорскую гвардию, часть отправляется в гвардию Варга. Крепкие парни в зимних куртках, вооруженные самозарядными винтовками Ригера, здесь были повсюду. У многих оптические прицелы, Нерские стрелки очень их любят, далеко ходить не надо, завод оптики есть поблизости. Рафаэль Ригер, хозяин Нерска, ждал меня в заведенной гражданской мотоповозке у ворот. Я сел к нему на заднее сиденье. Работал колорифер, так что внутри было приятно, тепло. Покажу все, как и обещал, сразу сказал он. Мой прадед был чудной, но он действительно гений. Столько всего напридумывал, до сих пор пригождается. Трогай! Ригер постучал бородатого водителя по плечу. Машина поехала по заваленной снегом дороге. «Следом еще одна. Белый военный внедорожник с моей охраной. А ведь мой прадед в молодости был нищий. Случайно познакомился с будущим императором, а потом подарил ему Нерск, когда Лингерт изобрел боевую Ригу. А до этого здесь была такая дыра», — Ригер показал в окно. «Всего десять заводов по производству панцирников». «Что с заводами, кстати?» — спросил я. «Работают на полную мощность». «Рук хватает?» «Хватает». «Тех мужиков, что не пошли в ополчение или в армию, я беру к себе. На моих заводах дополнительные пайки, не идут охотно. Баб иногда тоже беру, если на заводе все автоматическое. Но и это не все». Откуда-то издалека донеслась очередь из тяжелого пулемета. Потом раздались отчетливые залпы из винтовок. «У нас готовят ополчение», — сказал Ригер. «Северные кланы идут к нам сами, они-то стрелять умеют». Оружие у них только охотничье, мы производим для них новое. Вот, кстати, приехали в первое место. Здесь начиналась оборонительная линия, такая же укрепленная, как в восточной провинции. Но помимо тяжелых орудий, подобных тем, что я видел, у самого города они поставили другие, побольше. Намного побольше. «Вы серьезно?» — спросил я. «Да», — Ригер засмеялся. «Три пушки от Исполинов» пришлось подумать, как сделать для них башни и поворотные механизмы, но нам удалось. Огромные орудия, которые ставят на главные калибры исполинов, установили для обороны. Сверхтяжелые пушки были направлены на юг. «Дело вот в чем», — Ригер заметил мой взгляд, — «капитальный ремонт исполином делают только у нас. Когда великие дома заключили мир, мы вновь вернулись к старой практике ремонта». «Один капитальный ремонт в десять лет. Мы расписали очередь, но все пошло через одно место этой зимой. У кого подошла очередь?» «У левиафаны и марионетки. В следующем году у черного рыцаря. Мои инженеры осматривали их еще летом. Нужно было менять пушки. Их заказали заранее. И вот они». Ригер показал на гигантские орудия, направленные на юг. «Умно», — сказал я. «Хотите поменять пушки, так вот они. Приходите и забирайте». Наблюдатель громко засмеялся, выпуская пар изо рта. Хочу показать еще кое-что, если вы не против, но надо будет съездить на север, там просто бомба. Бомба? В переносном смысле. Меня заинтриговало, и я поехал с ним дальше. По пути Ригер продолжал отчитываться. Снарядок исполинам и обычным Ригом производим в полном объеме, говорил он, называя цифры по памяти. Но есть проблема со снарядами к ищейке. У нас всего один специалист, но он болен, сорвал спину. Сейчас только обучает. Это плохо. Желаете, чтобы он работал? Нет, пусть лечится. Хорошо. Ригер кивнул. Просто без него это все идет медленно, а производство снарядов сложное. Делаем всего один в сутки. На складе в запасе останется двадцать, когда ищейка пополнит боекомплект. Он закатил глаза, что-то вспоминая. Но у большой пушки ресурс всего сто выстрелов, и половину раз уже выстрелили, если журналы не врут. А новую пушку мы еще не доделали. Понятно. Я пометил себе в записной книжке. Спасибо, что сказали. Предупредите, когда будет готово. Нам сюда. Здесь начинался проход дальше в горы, где я никогда не был. Здесь до сих пор высокий забор с вооруженной охраной у ворот. Да, существование этого завода государственная тайна. Но у вас уже есть право ее знать. Даже наблюдатель Варга этого не знает. Мне стало интересно, в честь чего такая секретность. Позже, когда мы проехали между гор, но по очень ровной дороге, я увидел ангар с крышей, заваленный снегом. И он огромный, в высоту метров семьдесят. Огромные черные ворота были аж во весь корпус. «Это что вы там такое построили?» Я выбрался наружу и захлопнул дверь машины. «Ветер здесь сильнее, лицо сразу замерзло». Начали подмерзать и пальцы на ногах. Пошел снег, но здоровенный ангар все еще видно. «Очередная идея моего прадеда!» Ригер вышел из машины и подул на руки. «Он был настоящим гигантоманом, но вы и сами это прекрасно знаете. Если пушка, то миллиметров в триста-четыреста, если машина, то в сотни тонн!» Я же недавно размышлял над этим. «А про это даже он в завещании признал, что погорячился!» Но его сын взялся за этот проект, а мой папаша это достроил. Не знаю, правда, зачем. Построили бы лучше еще несколько исполинов или пару десятков риг. Ворота не открывались давно, но в них была калитка, которую нам открыла охрана. Ангар темный и промерзлый, внутри нет никого. Охранники жили в отдельной будке недалеко от входа. Свет не горел, его начали чинить а мы полезли на высокую палубу у стены по железным и скользким ступенькам, светя под ноги фонариками. «А вы можете это доделать?» спросил я, держась за холодный поручень. «Без шансов», — ответил Ригер, начиная задыхаться. «Двигатели там были рабочие, но они слабые для такой махины, и нужно по меньшей мере свечей десять с духами, чтобы топливо сгорало нормально». Мы добрались до самого верха и прошли по палубе, «Судя по отметкам, это 60 метров. В центре зала теперь видно что-то массивное. А теперь, смотрите, десятый исполин. Палач!» Свет по команде включили. Лампы заработали после громкого щелчка. «Тот самый шагоход, который не достроили?» — спросил я. «Нам про него рассказывали в академии». «Достроили. Говорю же, осталась только проблема с двигателями». Те, что указаны на чертежах, не справляются с таким весом. Это напоминало увеличенного в два раза небожителя, который и сам походил на растолстевшего паладина. Шагоход выкрашен в красный, на груди огромный герб в виде поделенного на восемь частей ветвистого кольца. Высокий, с очень толстыми ногами. В них наверняка влезет половина роты пехоты, а то и целая. Плечи такие огромные, что сверху можно поставить целое здание. Кабина выпирала вперед. Туда явно нужна целая команда пилотов, один не справится. Орудие на правой руке — это перебор. Спаренная пушка калибра как главное орудие щейки. А на другой руке целых три орудия от обычного исполина. Это не считая других пушек, которые были понатыканы, казалось бы, без всякой системы. «Мы выводим это на поле боя», — прошептал я. «Мы побеждаем». Ригер засмеялся, но потом печально вздохнул. «Не сможем. Это все из-за движков. Машина не опрокинется, прадед все продумал, противовесы там во, да и ноги передвигаются правильно. Но мощей не хватит. Да и она за один залп выстрелит столько снарядов, сколько мы производим за весь день. Я понял. Я тоже вздохнул. Жаль, если ее хотя бы вывести в бой, враг подумал бы дважды, чтобы к нам соваться». — Я не знал, что колоссальный исполин здесь. Никто не знает. Желаете осмотреть внутри? Нет, а смысл? Только расстраиваться. Все равно мы не сможем ей воспользоваться, но если у вас будут идейки, как заставить это работать, буду рад услышать. Спасибо, что показали. Вернулись в Нерск. Все ригеры странные. Я же знал и отца текущего наблюдателя. Но свое дело знают. Их заводы работают как часы. Город необходимо удержать любой ценой, он важнее столицы. В мое время Нерск мы не сдавали, держали его до конца, пока не вышибли на Камура с континента, хотя это стоило многих жизней. Но если бы проиграли, враги вывезли бы уникальное оборудование для Рик. Сейчас новых не строили, слишком это затратно, но Заморская империя живо бы поставила производство шагоходов на поток» я, наконец, добрался до своей любимой машины. Старый Герберт, самый первый шагоход, находился на проходной завода, готовый отходить. Возле Риги шла какая-то перебранка. «Зачем вы это сделали?» — кричал звонкий девичий голос. «Он же старался!» Рига выкрашена в белый, сейчас все их красили. Не то чтобы эта маскировка помогла бы скрыть на снегу гигантскую машину высотой в 10 метров, хотя... После десятого исполина Рига казалась очень маленькой, почти коротышкой. Ну, это в теории могло помешать обнаружить нас с неба, потому что вражеские крылолеты часто вылетали на разведку. Взяли и закрасили. Я подошел ближе. На суровых механиков негодующе кричала девушка. Из-под шапки выбились рыжие волосы. «Ты здесь». Я подошел ближе. «Думал, ты на юге». Так приехала сюда. Мария повернулась ко мне. — Рома, ты же показывал, как чинить свою машину и что делать в электрокамере. Они же не знают. Еще сломают что-нибудь. Они хотели поставить дуговые контакторы с катафракта. Они же не подходят. — Верно. Ты молодец. Я обнял ее за плечи. А сейчас-то ты чего на них хорешь? Так смотри, они закрасили эмблему. Грудь моего шагохода выкрашена в белый. Там же раньше была эмблема со снежным котом, которая была у нас в академии. «Я же Янок рисовал, еще в Академии, на турнир, и все, больше нету». «Положено так», — пробурчал смуглый механик в белом тулупе с заляпанным маслом. «Все риги красят, приказ командования». «Нарисует новое», — сказал я, — «раз он так любит рисовать». «Все, не кричи». Я махнул им рукой, чтобы отходили, а сам придержал свою правночку, чтобы не вернулась к расправе над механиками. «Что у тебя нового?» — спросил я. «Ничего. Хотела еще проведать Артура, а он уехал на юг вместе с директором Кичира. Разминулись. И больше ничего. Я тоже отправлюсь на юг и...» «Нет», — сказал я, подумав пару секунд. «Оставайся здесь. Охрана у тебя есть. Побудешь вместе с Катериной». Ну она же императрица». «Еще нет. Побудешь с ней, поучишься у нее манерам, да и ей будет не так скучно. Ты ж теперь знатная девушка, тебе надо вести себя иначе». Задумался на мгновение. Громова эти манеры знает еще хуже, чем я сам. А знатные девушки в этих краях нередко вместо платьев надевали комбинезоны, а в руки брали разводные ключи. Ну, аристократия сильно зависит от своих шагоходов. А чем занять юных барышень, суровые деды, воевавшие всю жизнь, не знали. Вот и учили их ремонту. «В общем, иди к Громовой», — сказал я. «Будешь с ней». «Ладно, Рома». Мария немного расстроилась. «Думал, что вернусь, повидаю наших, а еще и отправлю сюда Аниту. Скажу Яну, что это не шутки, прифронтовая зона не для женщин», — устроил он там. Разобравшись с родственными проблемами, я наконец-то забрался в кабину своего шагохода. «Господин генерал!» — высокий парень, копающийся под пультом, при виде меня дернулся и стукнулся башкой. «Я ждал вашего прибытия». Он яростно потер отбитый затылок. «Каску носи, я ж говорил тебе». Уже подзабыл, что у меня есть адъютант. Василий Дерайга — длинный и неуклюжий парень, но с задатками хорошего пилота. Покрутится у меня, потом отправлю его командовать своим шагоходом. «Осмотр провел?» — спросил я. «Никак не... так точно!» «Никак нет или так точно?» Я посмотрел, но не все. Парень вытянулся еще сильнее, чуть ли не доставая до потолка. «Ладно...» Я достал фонарик из ящичка на стене и несколько раз нажал на скобу, включая его. «Бери книжку и записывай. А потом выходим». За рычаги сел я сам. Хотелось дойти до фронта побыстрее. Морозы не спадали, наступления еще не было, но мы уже начали готовиться к его отражению. Все это время готовились. Управлять своим шагоходом приятнее, чем лететь в крылолете или сидеть в трясущейся кабине щейке, где невозможно жарко. «Здесь все знакомо и приятно. Боекомплект полный, броня в норме, и полные баки топлива, даже сиденья удобные. Пока шел, раздумывал. Я в последнее время много думал, даже во сне не мог прекратить это. Многое зависит, как правильно я расставлю исполинов. Думаю, небожитель останется на месте, а ужас глубин я отправлю на западную линию. Армия Бенхая упрется в него и там останется». Им не хватало ищейки, чтобы убедиться, что с нами шутки плохи. Сама ищейка останется в резерве. Можно будет быстро перебросить ее в любое место, а то и пересечь линию фронта, чтобы взорвать какой-нибудь склад. Ночь все еще темна, никаких признаков грядущего рассвета. До него еще долго, но впереди видны огни из позиций наших войск. На радаре уже засветка. Это небожители с включенными двигателями». А вскоре показался и сам силуэт огромной машины. Ее не перекрашивали, нет смысла, слишком он огромный. Хотя десятый исполин выше раза в два, его бы даже не выдержал лед. Остановился недалеко от штаба и сразу пошел на собрание, куда меня провела охрана. — Вы свободны, — сказал я своим телохранителям Сергею и второму парню, который тащил рацию. — Можете ужинать и спать, в три ночи меня разбудить. — Есть! — Я взял гвардейцев Яна для охраны. Рослые молодые парни со снайперскими винтовками шли следом за мной. На лицах у них защитные маски от холода, который стал уже совсем невозможным. Они довели меня до штаба, который переехал в отдельную избу и встали у входа, где стояли другие гвардейцы в таких же масках. В деревянной избе царила уныние. Ян сидел во главе стола и листал свою записную книжку. Генералы тихо переговаривались между собой. Генерал Загорский. Официально и немного мрачно произнес Янок и поднялся. «С возвращением и победой!» Генералам тоже пришлось вставать, хотя для некоторых это было очень трудно. Ян пожал мне руку своей крепкой лопищей и вернулся на свое место. Рядом с ним сидел Марк. Он пока полковник, но как пилот из Полина имеет особые привилегии. Марк выглядел как обычно, всегда спокойный, с доброжелательным лицом. А вот Ян сильно бледный, из-за чего синяки под его глазами были особенно заметны, будто совсем не спит или его что-то тревожило. «Что у нас на карте?» — я кинул ее взглядом. «Все исполины в этой точке?» «Да», — генерал Климов показал дрожащей рукой и откашлялся. «Левиафан, марионетка, черный рыцарь, пожиратель скалы, печать огня. Показались все пять вражеских. Но они держатся далеко». Он снова закашлялся, закрыв лицо платком. «Тем лучше, что мы знаем, где они», — сказал я. «Полковник, а это проверенная информация?» «Так точно!» — командир разведки кивнул и протер очки. «Узнали с помощью радаров. Это точно из исполины. Характерные выхлопы и летуны говорят, что там большие шагоходы». «Понятно. Еще бы твердо знать, что красный дракон сидит дома. Марк, когда вернется уже с глубин, ты отправишься на нем к западу озера». «Туда скоро прибудут гости, но ты их встретишь и вернешься сюда». «Принято, генерал!» Он серьезно кивнул. Продолжили совет, но никаких новых вводных данных нет. Разве что они подтянули артиллерию, которая начала вести огонь. Но они еще не знали, куда надо стрелять. Так что особого урона они не наносили. Потом все медленно начали расходиться. Я зевнул и посмотрел на Яна, который молчал весь совет. Он листал свою записную книжку. «Рассказывай», — я сел рядом с ним. «Что стряслось?» Ян закрыл записную книжку и положил на стол между кружек со остывшим кофе. «Да ничего хорошего. Несколько крылолётов перелетели через границу и разбомбили склады с провизией. И почему я об этом не слышал?» «Могли бы и сказать на совете, это серьезно. «Армейские склады не пострадали», — сказал Ян. «Так что тебя в курс дела не ставили. Это было зерно для гражданских, для тех, кого мы вывезли на север». Армия это не касается». «Все равно дело дрянь», — я задумался. «Голодные бунты влияют на всех. Если потеряли многое, придется вводить дневную норму хлеба. Да я уже ввел», — с раздражением произнес Ян. «И даже так, еды нам хватит только до весны». Голос стал злее. «А потом, если война не кончится, мои люди начнут дохнуть с голода». Он ударил кулаком об стол и разбил стакан. Из порезных пальцев потекла кровь, но Ян будто не заметил. «Это не кончится», — он смотрел перед собой. У «Врага пятеро на каждого нашего солдата. Они будут умирать. Всегда умирают. Папу убили, Лешу убили, даже Адама убили. Я стрелил того посла. Из-за этого все. Янок, я начал шарить по карманам. У тебя кровь идет, надо перевязать. Марк, подай бинты». «Может, не надо бить посуду?» — осторожно спросил Марк, отходя к шкафчику на стене. «Она-то ничего не сделала. Я...» — Ян посмотрел на руку. Кровь из порезанных пальцев стекала на стол. «Извините, не сдержался. Хоть генералы этого не видели, а то бы...» «Было бы не очень хорошо», — сказал я. «Покажи, что там». Осмотрел руку Яна. Осколки в раны не попали. Быстро перевязали ее. «Извините», — сказал Ян, прижимая к себе перевязанную руку. «Как узнаю эти новости, так спать не могу. сейчас снится, как стрелял тогда». Он поднял руку и надавил на воображаемый спуск. А потом патроны кончились. Револьвер просто щелкал, а я стрелял. Потом просыпаюсь и понимаю, что это часы щелкают. «Янок, тебе надо держаться», — добавил Марк спокойным голосом, садясь рядом с ним. — Люди на тебя смотрят. Если ты будешь выглядеть уверенным, как Рома, то и всем тоже будет легче. Ты же отвечаешь за них, верно? — Верно, — Ян выдохнул. — Извините, я не хотел. — Это нервы, мы все напряжены. Марк осторожно собрал осколки со стола и бросил тряпку на лужицу крови. — Сейчас всем сложно, но нам надо с этим работать. — Верно, Марк, — сказал я. «Хорошо, что ты здесь, я даже сам успокоился. Мы еще поработаем. Вряд ли враги сдохнут сами, хотя это решило бы часть наших проблем, верно?» «Да, точно». «Ага». Ян хмыкнул левой рукой и убрал свою записную книжку в карман черного мундира. «На кожаной обложке остались пятна крови». «А что ты там постоянно записываешь, Янок?» спросил Марк. «Да ничего». Он будто смутился. «Так, привычка. Показывай. Потом». Я зевнул и посмотрел на часы. «Одиннадцать. Это почти ночь или почти день?» «Вроде бы ночь. Я немного посижу с картой, потом посплю. Янок, нам с тобой завтра нужно будет провести инспекцию на фронте. А пока отдыхайте, парни». «Я к себе», — сказал Ян. «Пошли». Марк повязал шарф. «Нам все равно в одну сторону». «Да и безопаснее. У меня охрана куча». Ян усмехнулся, вроде бы успокоился. «Пошли». Они вышли вдвоем. Я сел за стол. Эти вспышки ярости не просто так. Тогда Ян пристрелил посла у всех на глазах. Это немало усложнило нам все. Я помню, как увидел Яна впервые. Парень был в ступоре после того, как его лучшего друга сожгло у него на глазах. И брата его потом убили. Так что это все не просто так, это связано. Ему бы в отпуск. Но какой отдых в таких условиях? Надо бы подумать. Голова не варила. Надо было поспать хоть полтора часа. Я оделся и вышел на улицу. Охрана меня ждала. Гвардейцы Варга — они мои телохранители, которых я отпустил. Я пошел по снегу, они следом. «Я спать», — объявил я. Черные маски все еще скрывали их лица. Я не выдал, что заметил, как вдруг рослые парни стали ниже меня ростом, и что вместо винтовок с оптикой у них автоматы — «Это не моя охрана. Но почему они сразу меня не убили на выходе или не вошли в штаб, где я сидел один? Значит, ждали, когда я отойду, чтобы прикончить меня втихую и не поднимать тревогу. Возможно, Ян и Марк тоже в опасности. Но не надо показывать, что я понял их замысел. Я украдкой расстегнул рукава. Что эти двое скажут моим цепям?»